Глава 9. Леонид рвался вперед, и перед ним, словно сметаемые вихрем, разлетались и распадались головоглазы. С двух боков его охраняли Аллан и Андрея, сзади торопились, поддерживая друг друга Лусин и Ангел. Я сделал шаг и почувствовал, что у меня нет сил двигаться. Смелее, смелее, подбадривал меня Ромера. Вам, конечно, досталось побольше. Раньше всего они собирались покончить с вами, но нельзя же так распускаться. Говорю вам, соберитесь с полем. «Не отставай, Элли!» — весело орал алан «Покажи им, чего ты стоишь, Элли!» Уговоры и крики, а также то, что я увидел низкорослых Громана и набежавших на помощь передовой группе, придали мне бодрости. Я двигался все увереннее, и мы догнали Леонида. Я схватил его за руку и прошептал «Подожди! Их не надо истреблять, нужно хоть одного заполучить живьем!» «Правильно!» — сказал алан и захохотал. «Притащить такое чудище на землю!» «Раньше это называлось добыть языка!» Он повернулся к командину и Громану. «Так, предки!» Те подтвердили, что добывание языков и скальпов – важная операция в любой цивилизованной войне. Правда, в их времена войн уже не было, но предания о них сохранялись. Кроме того, они читали о войнах в книгах. Писатели древности с охотой изображали ужасы. Кражи, убийства, погоню за прибылью и славой, измены жен и мужей – Коварные продвижения по так называемой службе и прочие дикие действия, требовавшие хитрости и крови. Так как мы в этом далеком созвездии столкнулись с жестоким народом, то и нам следовало знать кое-что из обычаев тех воинственных времен. Андрей поднял кусок тела одного из разлетевшихся головоглазов. Посмотрите-ка, они не существа, а машины. На его ладони лежал смоченный темной жидкостью набор элементов электрической схемы полупроводников сопротивлений, емкости соединительных каналов это был несомненно, механизм нет сказал лусин поднимая с камня другую часть тела организм вот второй кусок был живой тканью в нем переплетались нервы и сухожилия виднелся обломок кости к кости мяса андрей вертел находкой и пачкая пальцы в неприятной клейкой жидкости да признался он не механизмы Наши спасители ушли, прихватив трубу, а мы втроем обшаривали арену недавней битвы. Я снова поразился, до чего были велики силы, взрывавшие сраженных врагов. Слово «разбрызган» — это не образное выражение, а точное описание гибели главоглаза. «Мне кажется, странная форма уничтожения есть ключ к тайне их существования», — сказал я, после того, как, повозившись полчаса, мы раздобыли десяток кусочков. Андре разложил их в ряд. «Смотрите, шесть живые ткани, четыре искусственные элементы. Вам это ничего не говорит?» «Понимаю», — сказал Лусин. «Наполовину организм, наполовину механизм. Полуживой, полуискусственный. Нет?» «Да», — сказал Андре. «Именно это». «Вы забываете еще об одной возможности. Живой разрушитель сидит в машине», — возразил я. «При распаде ткани тела перемешиваются с частями механизма. Вот и разгадка». «Тогда полюбуйся вот этим кусочком». Кусочек и вправду был поразительный. Живая ткань переплеталась с искусственной, одно продолжало другое. Из кости вытягивался провод, на конденсаторе виднелись нервы и волокна мяса. Это было органическое соединение, а не механическое сочетание живого и мертвого. «Две возможности», — сказал Андре. «Или живые существа открыли способ мастерски заменять свои несовершенные органы искусственными», и стали наполовину механизмами, или наоборот, кем-то созданные автоматы научились вмонтировать в себя органические ткани и поднялись до уровня полуорганизмов. В том и в другом случае мы имеем дело с высокой культурой. Для меня двоякая природа разрушителей объясняла самое важное — их жестокость. Существа, деградировавшие до механизмов, не могли не потерять доброты. «Завод», — сказал Лусин, — «поспешим».